Документ 21. Объяснительная Вольфа Мессинга. «Товарищ Войцеховский, я вовсе не забыл ваше наставление – не вступать в контакты с местными жителями, но я же не виноват, что они сами нашли меня и попросили о помощи. Но как я мог отказать? Или я должен был объяснить, что представители советской власти запретили мне эту самую помощь оказывать? Это была женщина». Ещё довольно молодая, лет 35 Как она нашла меня, я не знаю. Видимо, какой-то слух всё-таки прошёл, а паня оказалась довольно изворотлива. Она показала мне шрам на голове, прикрытый пряткой волос, и рассказала печальную историю. Год назад она потеряла память. Очнулась от холода, в снегу, голова в крови, ни сумочки, ни документов, и она ничегошеньки не помнила. Кое-как добравшись до ближайшей больницы, женщина узнала, что находится в Минске, но, как тут оказалось, откуда приехала, или же местная, не имела ни малейшего понятия, даже имя свое забыла. В больнице она провалялась больше месяца, подхватила воспаление легких, выкарабкалась, с помощью врачей и медсестер восстановила многое. Помогая сыну сестры хозяйки делать уроки, продемонстрировал отличное знание математики и физики, а некий дядя Паша, шофер больницы с изумлением рассказывал, что Оля прекрасно разбирается в моторах. Ольга, такое имя, выбрала себе сама женщина. Когда главврач поинтересовался и попросил Ольгу сделать какой-то сложный расчет, она справилась с заданием. Таким образом, можно было смело утверждать, что женщина работала инженером в КБ или на заводе. Это всех больниц радовало. Стало быть, выйдя на волю, Ольга могла легко найти себе работу. Но где же она работала раньше? Откуда она и кто? Жизнь, можно сказать, налаживалась. Но Ольгу все чаще стали одолевать приступы тоски. Придя ко мне, она предположила их причину. По наблюдениям врачей, Ольга рожала. Следовательно, где-то мог остаться ее ребенок, о котором она просто не помнила. Это сильно мучило ее, вот Ольга и попросила меня помочь. Честно говоря, задачка была не из простых. Нет, Олины мысли я читал свободно. Она меня не обманывала. Сильнейшая тоска была ощутима. Можно сказать, женщина находилась на грани отчаяния. Сначала я успокоил ее, погрузив в гипнотический сон, и внушил ей истинную правду. Она нисколько не виновата в том, что забыла свое дитя. Если уж и возлагать вину на кого-то, то на того лиходея, что, по-видимому, ограбил ее год назад и едва не убил. Мысли Ольги тем проще было читать, что каких-то глубинных смысловых слоев, связанных с воспоминаниями, у нее не было, как у маленького ребенка до поры лишенного прошлого. Тогда я попытался под гипнозом вернуть сознание женщины в тот самый зимний день, когда ее оглушили на окраине Минска. Ольга вновь испытала боли, страх. В ее памяти всплывали очень яркие картинки зимнего вечера, заснеженные улицы с редкими фонарями. Но ничего, что происходило ранее, она не упомнила. Дальше был провал в какую-то цветущую пустоту разбудив женщину. Я сказал ей, что пока ничего не узнал, но положение улучшилось. Она ушла окрыленной, а я, поругивая себя за благую ложь, отпросился у сержанта Дзюбы. Кстати, не ругайте его. Он отпустил меня с рядовым Малеевым. Мне это было только на руку. Зная, где именно очнулась Ольга, я отправился на место преступления. Тут надо добавить, что милиция определила со слов потерпевшей, Это самое место. Там же обнаружили капли крови и следы, которые оставила в снегу Ольга, выползая к забору. Только так, цепляясь за рейки, она и смогла подняться на ноги. Это был перекресток Профсоюзной и Робеспьера. Туда я и отправился. И каково же было мое удивление, когда я не узнал то самое место. Я отлично помнил яркие мысли-образы, что засели в мозгу Ольги. Там, где ее ограбили, не было ни домов, ни скверика напротив, что имели место на профсоюзной и рядом с нею. Тогда я, как мог подробно, описал Малееву истинное место преступления, где наличествовали приземистые здания с огромными темными окнами, плохо освещенные лестницы на виадук и какие-то ларьки. Малеев сходу распознал описанное и повел меня к железнодорожному вокзалу где велась стройка, и к переходному мосту через пути. По ту сторону показали здание депо и те самые ларьки. Поглядывавшись, я с трудом, но нашел-таки настоящее место, где Ольга встретилась с уголовным элементом. За крайним киоском. Там еще стоял высокий крашеный забор. В этом-то закутке все и произошло получалось, что отсюда Ольгу увезли и бросили на окраине, сочтя мертвой. Вопрос: а зачем? Ну, ограбили, бросили и ушли. К чему такие предосторожности? Может, сами грабители обитали поблизости и боялись, что их найдут? У меня тогда мелькнула мысль: а не пройти ли по ближайшим домам, не прощупать ли местных жителей? Вдруг до встречу тот самый разбойный люд. Но тогда же у меня появилась и другая идея — привести сюда Ольгу. Быть может, оказавшись здесь, она хоть что-то вспомнит? Так мы и поступили, — хоть Малеев и ворчал. Ольга начала сильно волноваться, уже проходя по виадуку, а потом, оказавшись у ларьков, вскрикнула. Быстро усадив ее на лавочку, я приказал женщине заснуть. Сильнейшие переживания сделали свое дело. Я ясно увидел, а дутловатое, плохо выбритое лицо того самого уголовника. В уголке рта у него была зажата папироса, на голове ушанка. Из-за того, что шапка была надета набекрень бекрень, открывалось левое ухо, изуродованное ножом или зубами зверя. Такое впечатление, что его отчекрыжили наполовину. Мы немедля отправились к участковому. Малеев уже не ворчал, ему самому стало интересно. Участковый, пожилой усатый дядька долго меня переспрашивал, уточняя внешность грабителя. Когда же я упомянул полу оторванное ухо, он воскликнул: "Да что ж вы сразу не сказали? Это ж карнаухий". Вызвав еще одного милиционера, он отправился на улицу Вокзальную, что как раз пролегала рядом с депо. Там стояли длинные кирпичные бараки, в одном из которых и проживал карнаухий. Как рассказал по дороге участковый, Корнаухий отсидел 10 лет за темные дела и вышел на свободу прошлым летом, проживая дома у матери. Если уж он опять взялся за старое, то срок ему грозит немалый. В тесной квартирке, где жил Корнаухий, мы застали троих — сгорбленную старую женщину, вязавшую окна самого уголовника и еще одного типа, очень худого в застиранном френче и спинсне на хрящеватом носу. Как только Ольга увидела этого худого, так сразу же потеряла сознание. Худой мужчина тоже находился на грани обморока, вскочил, побледнел, плюхнулся обратно, вытаращил глаза. Мать-старушка ни на секунду не оторвалась от своего занятия, хотя милиционеры боролись с жилистым корноухим, роняя посуду, и не сразу скрутили его. Ольга еще не пришла в себя, а для меня все уже разъяснилось. Худой был первым ее мужем, с которым она развелась, — Николай сильно пил. Встретив другого, она вышла замуж, родила сына, и звали ее Натальей. Когда Наталью, работавшую на военном заводе в Горьком, послали в командировку в Минск, ее случайно встретил Николай и воспылал местью, подговорив своего дружка Митьку Корнаухова, Они подкараулили женщину, ограбили, чуть было не убили. Надо признаться, Николай рыдал и бился в истерике, каясь. Однако закон был суров, его увели вместе с Корнаухим как сообщника. Первыми словами Ольги, когда она очнулась, было «Меня зовут Наталья». Я сказал, что уже знаю об этом, и спросил с улыбкой, помнит ли она некоего Ванюшку. Наталья тотчас же залилась слезами лепеча сыночек, сыночек. Дальше все было просто. позвонили в горький, сообщили о Наталье, а два дня спустя в минск примчался ее муж вместе с пятилетним ваней. Плакали все даже я, хотя вроде бы должен был закалиться от людских невзгод. Надеюсь товарищ вой что вы не настолько закалены, чтобы не понять тех причин, которые побудили меня нарушить ваше предписание. Миссинг.